Глава д е в я т а д ж е м а свернула с ь с Хайленс на Холлибэнк и, миновав три дома, въехала во двор родительского. Выключила передачу, вынула ключ из а м к а зажигания. Машина послушно заглохла. Джемма откинулась на спинку кресла и бездумно уставилась на дом. Кирпичный дуплекс с двумя дверями на крыльце. Половины дома отличаются только тем, что у хантов есть гараж, а соседи всю жизнь ставили машину на подъездной дорожке. Может быть, именно поэтому отношения с ними всегда были прохладными. Точно, все дело в гараже. Они просто не успели купить половину дома с гаражом. Джемма отстегнула ремень, открыла дверь и ступила б о т и н к о м на серую бетонную дорожку. После нагретого салона ветер пробрался за воротник и заставил поежиться. Хотя дело не только в ветре. Ее с утра периодически знобило и совсем по другой причине. Она постаралась закрыть дверь машины без хлопка, Незачем вот так обнаруживать себя. Прохладные отношения с соседями и так обострились за последние годы. Ханжа, миссис Лэндон, перестала улыбаться даже из вежливости. И сейчас оказаться под ее пристальным взглядом, пусть даже через занавеску, хотелось меньше всего. Хватит того, что Мия жила здесь последние несколько недель, потому что ребенку было нечего делать в доме полном мрачной суеты. Однако сейчас все закончилось, и можно вести ее назад. От этой мысли в желудок в который раз за сегодня упал камень. Вести назад. Домой. Но это уже не тот дом, что был раньше. И сейчас там живет не тот человек. Тревога, засевшая под ребрами с его возвращением, начала закручиваться и принимать форму воронки, затягивающей в себя все другие чувства. д ж е м а скрестила руки на груди и быстро пошла к крыльцу. Как они отреагируют друг на друга? И если с ней еще можно справиться, то как поведет себя Иэн? «Не проверишь, не узнаешь. Пора узнать». Она вбежала на ступеньку и распахнула дверь. Влетела внутрь вместе с ветром. И он тут же помог захлопнуть дверь за собой. Дом мгновенно завернул в тепло. Родной, знакомый запах обступил вокруг. Джемма посмотрела по сторонам, рванула замок куртки вниз и прислушалась. Ее будто никто и не ждет. Из гостиной начала доноситься заглавная тема «Гравити Фоллс». Ну, естественно. В кухне закипел чайник. А над головой раздался топот Она бросила взгляд в потолок и набрала воздух в легкие «Эй!» Топот на секунду стих «Мы наверху!» Прозвучал голос л и л и а н И следом за ним снова топот, усиленный во сто крат Он переместился на лестницу, обогнул разворот И на площадке между этажами появилась маленькая тонкая фигурка С рыжими кудрявыми волосами до талии, растрепанными «Где все ее резинки? Господи!» «Мама!» Мия, не д е р ж а й за перила, понеслась вниз. Тонкие ножки быстро замелькали перед глазами. Волосы разлетелись вокруг лица плотным рыжим облаком. Джемма не успела ничего предпринять. Секунда, и в нее влетел пятидесятифунтовый снаряд. Она пошатнулась, отступила назад и прижалась спиной к двери. «Ребенок растет, привычки не меняются». Джемма сомкнула руки за спиной Мии и прижала ее голову к своему животу. «Привет, солнышко!» Она склонилась и чмокнула рыжую макушку. Имея тут же рывком высвободилась из объятий. «Почему ты так долго?» Она агрессивно сдвинула брови и уперла кулаки в угловатые бока. «Я уже всю одежду сложила, а потом бабушка заставила все достать и сложить еще раз, потому что в первый раз вышло неаккуратно». «А если бы ты приехала раньше, ничего не успела бы помяться!» Радость от встречи с матерью длилась... Сколько? Секунды две? Прости, что так вышло!» Джемма покорно опустила голову. «Она весь день смотрит этот уродский мультик. и Я ничего не смогла с этим поделать!» А вот мама спустилась абсолютно неслышно. Джемма посмотрела на лестницу. Лилиан стройная, в облегающих штанах и водолазке, с волосами плотно закрученными в узел на макушке. Успела незамеченной дойти почти до самого низа В ее руках болталась сумка с вещами и рюкзак Мии А в доказательство ее слов В гостиной снова заиграла музыка из Gravity Falls Джемма поморщилась «Я уже поняла» Она снова перевела взгляд на надутого ребенка рядом «Почему волосы не связаны?» Подняв руку, она размашисто убрала пряди свистнушчатого лица «Ой!» — отозвалась Мия «С этим я тоже ничего не смогла поделать» Пожала плечами мама «Сама приедешь вычесывать колтуны» Лилен скептически фыркнула и опустила на пол сумки «Ну уж нет, я прямо сейчас даю вахту» Она выпрямилась и пошла в сторону кухни «Зайди на чай, расскажи новости» «Нет» Мия подскочила к Джемме и вцепилась в ее куртку «Поехали, поехали, поехали» «Принеси, покажи маме цветы, которые сажала с дедушкой» Спокойно перебила ее Лилиан. Вряд ли тактика отвлечения сработает, но все-таки... «Не может быть!» Джемма многозначительно округлила глаза. «Ты и сажала цветы?» «Давай ты завтра приедешь и посмотришь!» Мия скептически выгнала бровки. «Малолетний тиран!» «Нет, я хочу сейчас!» Джемма скрестила руки на груди и двинулась к кухонному дверному проему. Мия стала стоять на месте. «Ну, мам!» Прилетела в спину. «Малолетний тиран, который быстро сдается». «Беги-беги», — скомандовала Джема и скрылась от дочери в кухне. «Чай — отличный повод отсрочить момент. Вообще-то ее не должно волновать мнение саркастичного м е з а н т р о п а но оно каким-то образом все-таки волнует, и это бесит. Возможно, потому что и н может быть другим, наверняка может. Просто он выбрал объект, который можно во всем винить и строго придерживается своего мнения». И почему-то хочется доказать ему, что он не прав. Хотя не должно бы. Мама уже успела разлить воду по двум чашкам, поставить их на стол и воткнуть между ними корзинку с печеньем. Тоже чувствует, что дома ничего хорошего не ждёт. Я рассказала ей про младшего Ройса. Не глядя на Джему, проговорила она, опуская на стол ещё и сахарницу. И этот вопрос тоже не давал покоя. д ж е м а шумно выдохнула. «Ты волшебница!» Она тяжело рухнула на один из стульев и забросила ногу на ногу. Что сказала? «Ничего особенного». Мама аккуратно опустилась на краешек сиденья. «Что у Престона остался сын, и он будет жить с вами несколько недель». Она решила, что если сын, то маленький мальчик. Пришлось ее расстроить. «Не представляю, как они уживутся». Ее сказала, что она не должна к нему приставать. Джемма поставила локти на стол и закрыла лицо ладонями. Сжатые в пружину нервы начали чуть-чуть расслабляться. Как бы она справилась со своей жизнью без этой чудесной женщины. «Обожаю тебя!» «Но ты, конечно, все равно ее не удержишь», — прибавила Лиллиан. «Это почти наверняка. Стоит готовиться к тому, что рыжая голова будет торчать везде, где нельзя». В коридоре стали раздаваться бойкие шаги. Джема уронила руки, повернулась. Шаги быстро приблизились, и через мгновение в дверном проеме появилась Мия. «Держащая в охапке шесть черных горшков для рассады. Или семь. Как они поместились?» «Вот!» — торжественно извекла девочка, подойдя ближе. Джема опустила взгляд. «Просто горшки. Просто чернозем. Правда, из двух уже торчат тонкие зеленые побеги». «Как круто!» — воскликнула она. «Вроде бы восхищенно!» «Ты сама тыкала луковицы в землю?» Мия важно кивнула. «Конечно!» «Очень качественно!» А дедушка поливал?» «Нет». Она поморщилась, хотела отмахнуться, но вовремя вспомнила о ноше в руках. «Он стоял рядом и только командовал. Вообще ничего сам не сделал». «Какое тонкое замечание!» Мама громко фыркнула. «Кажется, она познала жизнь». Она приложилась к чашке. Мия, однако, не обратила внимания. «Дедушка сказал, что мы можем забрать один с собой». Только еще одной заботы ей и не хватало. Джема снова покосилась на чернозем. «Давай лучше приедем через неделю и посмотрим, как они выросли». «Нет, я хочу смотреть каждый день». Тут же отбила дочь. «Заберем вот этот». Она стала высвобождать один из горшков, причем не отличающийся от остальных. «Он будет самым красивым». Тара под крокус опустилась прямо на стол, и вокруг рассыпались черные песчинки. Мия тут же крутанулась на пятках и скрылась из кухни. в о з р а ж е н и е ей неинтересны. д ж е м а обречённо уставилась на горшок. «Что ж, по крайней мере, можно радоваться, что это не щенок». «Забери. Трудно, что ли?» Ворвался в мысли голос мамы. «Действительно, трудно, что ли?» д ж е м а подняла на неё взгляд и подтянула к себе чашку. «К нам едут постояльцы. Уна и Тина в отпуске. Я сама буду убирать номер и готовить. Мне ещё и за цветком ухаживать?» «Учитывая, что одно домашнее растение у нее уже есть». «Нечего за ним ухаживать». Мама устала отмахнулась. «Поставь в кухне под носом, поливай иногда». «Он о т ц в е т е т через пару недель, тогда землю с луковицей можешь воткнуть в какую-нибудь клумбу». «А если завянет, выбросишь, невелика потеря». Она с важным видом пригубила чай и, не мигая, уставилась Дженни в лицо. «Ну так что? Как дела у твоего фикуса? Все так же шелестит листиками?» д ж е м а повела плечом и тоже осторожно приложилась к чашке. Работает и язвит. Правда, язвит уже вроде бы меньше. Ха, глядишь, к концу месяца зацветёт. Мне не смешно. Мама подавила улыбку. Конечно, тебе не смешно. В кухне повисла пауза, а в желудок снова упал камень. д ж е м а опустила взгляд в чашку. Когда она выходила за Престона, план казался идеальным. Почему всё так запуталось? Когда успела? Жизнь просто шла своим чередом, все было нормально, и узел, в который заматывались все обстоятельства, казался несущественным. И вдруг он стал таким существенным, что ходить мимо него уже невозможно. Из груди вырвался тяжелый вздох, бесконтрольно. В этот момент через стол потянулась рука и сжала пальцы Джеммы. «Ты рассказала ему хоть что-нибудь про Мию?» Тихо проговорила мама. «Нет». Джемма снова повела плечом. «С чего я обязана перед ним отчитываться? Мы просто соседи. У него своя жизнь, у меня своя». «Джем!» — мама покачала головой. «Ну кто же так поступает?» «Хороший вопрос». «Не знаю. Он просто...» Она вырвала руку и сделала неопределенный жест в воздухе. «Просто сбивает меня с ног своим напором. Я не смогла. Он как таран. Харизматичный таран. Прет на пролом и все». Мама откинулась на спинку стула и обняла чашку ладонями. и у в е р е н н о Ему хватит ума не язвить в сторону ребенка». И это тоже беспокоило не в последнюю очередь. Джем открыл рот, чтобы ответить. Но очередные шаги заставили его захлопнуть. Они обе повернулись к двери. В проем влезла рыжая голова, локоны свесились почти до пола, а в серых глазах застыло любопытство. «Ну, может, мы поедем?» — проговорила Мия и выгнула бровки домиком. Что её так тянет уехать? Да, она ещё ни разу так надолго не уезжала из дома на холме. Но не может же ребёнка настолько тянуть домой. Или дело в неизвестном дяде, который там теперь живёт. Любопытство. Отстань от мамы. Лилен нетерпеливо отмахнулась. Да, ей попить чаю. Но дома тоже есть чай. Взгляд Мии на секунду метнулся к бабушке и тут же вернулся к Джемме. И ты обещала вишнёвый пирог. Маленький хитрый манипулятор. Губы Джеммы дрогнули, и выпрыки натянутым н е р в о м по телу пошло солнечное тепло. Я помню. Она подняла чашку и демонстративно сделала глоток. «Купим его вместе?» Мия выпрыгнула из-за откоса и стала пританцовывать на месте. «Тогда поехали! Давай, давай, давай!» Она подбежала к Джемме, схватила за руку и потянула со всех своих небольших сил. Чай плеснулся в чашке, но пролиться не успел. Джемма все-таки поднялась со стула, бросила на маму взгляд из серии «Ее не остановить!» и тут же была утянута из кухни. Невозможно сопротивляться ребенку, который хочет вишневый пирог, и домой. Все равно оттягивать возвращение не имеет смысла. Это случится. И и н у придется смириться с новой информацией, а Джемме придется выдержать на себе очередной девятый вал. Мия сама нашла свою шапку, сама влезла в куртку и застегнулась. Выскочила на улицу, понеслась к машине. Рыжие кудри поднял ветер и спутал еще больше. Сумки с вещами, естественно, остались забытыми у двери. «Держи». Мама вышла следом, подцепив л я м к е и протянув джемми. «Позвонишь, расскажешь, как Фикус отреагировал на новости. Я за него волнуюсь». «Ты здесь чья мать?» «За тебя поздно волноваться». Просто отмахнулась она. «Ты уже сделала все ошибки, которые могла». «А потом Кит подсел к Монике и начал рассказывать историю про кота уже ей. Представляешь?» Джемма глянула в зеркало заднего вида. Мия подалась вперед на своем бустере и красноречиво округлила глаза. Мол, «Ты можешь вообразить такую ерунду?» Джемма скопировала ее выражение лица и пораженно кивнула. «Кошмар!» «Как все девочки, когда сплетничают!» «Поэтому я передумала за него выходить!» Дочь снова откинулась назад, Садила пластиковую вилку в пирог в контейнере И отломала кусок «Он такой бестолковый! Присмотрюсь лучше к Фредди! Он тоже симпатичный!» Джема подавила смешок «Правильно! Не торопись!» Снова кивнула она и не спеша повернула руль «Свадьба — это очень серьезно!» Бабушка сказала то же самое А дедушка хрюкнул вот так к к р р И сказал, что застрелит любого петуха Который будет ошиваться рядом с ней до 21. г о «Что это вообще значит?» «Черт, папа!» Его психотравма оказалась сильнее маминой. д ж е м а закатила глаза. «Не обращай внимания!» Пробормотала она. «Дедушка так не смешно пошутил!» «Я так и подумала!» Мия отправила в рот кусок пирога и принялась интенсивно жевать. В салоне воцарилось молчание, нарушаемое тихим блюзом по радио и не очень тихим чавканьем. Поиски нужного пирога в супермаркете закончились быстро. о Но после этого Мия протащила Джему по всему магазину и набила тележку всякой дрянью вроде попкорна, замороженной пиццы и кукурузных чипсов. «Мама, возьмем зефирки? А карамельный попкорн? А может, еще рисовые шарики?» д ж е м а не сопротивлялась. Сейчас главное успеть технично рассовать все это добро по углам кухни и выдавать строгими порциями. Она бросила еще один взгляд на Мию в зеркало и сосредоточилась на дороге. До дома оставалось всего ничего. Джема сбавила скорость и начала осторожно уводить машину вокруг холма. И все-таки Престон угадал насчет темы мальчиков. Началось. Буквально за пару недель с дочерью произошел небольшой, но заметный скачок во взрослении. т у ж и е дети растут быстро, но свои еще быстрее. Если отдать их бабушке с дедушкой и заезжать навестить только иногда и на пару минут, «Даже новость о сыне Престона эта маленькая большая девочка восприняла просто с любопытством. Хотя как иначе она должна была воспринять?» ь м е я ведь понятия не имеет о сути проблемы. Да ей и не нужно!» Дуга закончилась. Перед глазами открылся вид на дом на холме. Путь окончен. Бегство тоже. Джемма въехала в ворота и свернула на парковку. Колеса з а с к р е п е л и на гальке. м е я за спиной шумно завозилась. Зашуршали пакеты. Щелкнул ремень безопасности». снова пакета. Сейчас она шустро выскочит из машины, и тема дня останется без обсуждения. Джемма дернулась, быстро отстегнула ремень и резко обернулась через спинку кресла. «Что бабушка рассказала тебе насчет нового дяди дома?» Мия замерла, держась за дверную ручку. Из-под одной подмышки торчал рюкзак, из-под другой — пакет чипсов. Серые глаза хоть что-то она взяла не от отца. Недоуменно у ставились на Джемму. что я не должна к нему приставать». Заучено выдала она, но тут же закатила глаза. «Можно подумать, я собиралась. Я никому не пристаю вообще-то». «Ну да, ну да». «Никогда». Серьезным видом поддакнула Джема. «Но это же и его дом, правда?» Мия с к и н у л а брови. «Почему в этом вопросе послышалась надежда?» Джема вздохнула, протянула руку и коснулась пальцами белой щечки. «Да, солнышко, этот дом действительно его?» Она мягко улыбнулась дочери. «Но приставать к нему нельзя. Я вас познакомлю, но впредь не нужно его беспокоить. Идет?» Мия тут же сникла, розовые губы сложились в обиженный бант. «Ладно», — пробурчала она и толкнула дверь машины. «Не слышим», — повысила голос Джемма. «Мы договорились?» «Ну да, ну...» И дверь хлопнула. «Серди ты ешь!» Джемма фыркнула, дотянулась до пакета с продуктами и перетащила к себе на переднее сиденье. Рванула дверную ручку и вылезла из теплого салона Мия не успела отойти далеко Возможно, чувство неизвестности все-таки как-то тормозило Обычно шустро работающий двигатель Джема обогнула машину и догнала дочь Эй! Она не сильно задела ее плечо Мия вскинула рыжую голову и заглянула ей в лицо Ну, ты чего? А вдруг я ему не понравлюсь? Вот это поворот Джема чуть запнулась на полушаге «Мия!» Она обогнала дочь и с т а л а напротив нее. «Ты не обязана ему нравиться. Вообще никому не обязана. Только себе самой». Ветер бросил девочке в лицо вихрь рыжих волос, и она нетерпеливо смахнула их тыльной стороной ладони. «Но он же... сын». «Это не важно», — перебила Джемма. «Он просто твой сосед. Как Лэндоны у бабушки с дедушкой. Ты же не пыталась нравиться, миссис л е н д о н Мия изломила губы в проказливой ухмылке. «Она меня не переносит, даже не отвечает на «Здравствуйте, миссис Лэндон». Но это ее проблема, а не твоя». Конечно, Лэндоны не здоровались с м и е Они перестали улыбаться даже из вежливости, когда увидели у Джема живот. А с появлением девочки и э т о их функция отключилась. И какое счастье, что эти ханжеские лица больше не нужно видеть слишком часто. Но если Мия права, и Лэндонов заменит Ройс. Джема постаралась отбросить эту мысль. Взяла дочь за локоть и решительно повела дальше к дому. «Забудь про л е н д о н о в С мистером Ройсом ты будешь видеться еще меньше, чем с ними». Они быстро дошли до невысокого крыльца и вошли в дом. Тишина тут же накрыла куполом. Мия остановилась рядом, не спеша сорваться и побежать наверх. Сердце ускорилось. Пакет с продуктами вдруг оттянул руку и начал резать пальцы. «Надо пойти в кабинет прямо сейчас. Прямо так, в куртках». «Принести с собой запах улицы, не откладывая на потом. Будет хуже, если Ройс выйдет за кофе и наткнется на рыжую голову, выглядывающую из-за угла». д ж е м а опустила пакет на пол. Его шелест заполнил тихий холл. Она подняла руку, уложила Мии на плечо и мягко сжала. «Идем?» И... Дверь в конце левого коридора распахнулась. Сердце сделало скачок и забилось в горле. е По коридору начали разноситься уверенные шаги и звон посуда Похоже, искать приключения не придется Они идут сюда сами Зайка, ты вернулась! Пронесся резкий возглас Джемма развернулась и прикрыла Мию с о б о й Из коридора показался Ройс Фирменных джинсах с дырами на коленях Фирменной растянутой кофте С узлом вьющихся светло-каштановых волос на макушке и очками Поднятыми с глаз туда же Длинные пальцы одной руки зацепили сразу две чашки за ушки И именно они издавали звон Джемма скинула взгляд, заглянула в заросшее лицо Сглотнула ком, застрявший в горле Оглушающе Да, вернулась Эм... и н сощурился и покосился на пакет Я вижу чипсы Это мне? Конечно Самое время поострить Нам нужно поговорить проговорила Джема и скрестила руки на груди. И м е н н о этот момент н и я выбрала для того, чтобы сделать шаг из-за ее спины. Раздался тихий шорох куртки и пакеты с чипсами под мышкой. «Привет!» Джема у с л ы ш а л рядом с собой робкий детский голос, и время будто застыло. Иин вдруг как-то затих, брови взметнулись на лоб, а синие глаза стали еще больше обычного. Рука с чашками начала опускаться, но он вовремя вспомнил, что их надо держать вертикально. Его рот медленно открылся, непонимающий взгляд переместился на Джему и замер на ее лице. д ж е м а рывком втянула носом в воздух. «Ну что ж...» «Солнышко, это мистер Иэн Ройс». Она снова обняла Мию за плечи и притянула к себе. «Именно о нем мы говорили», — продолжила она. «Ройс, познакомься, это Мия, моя дочь». Слова сработали, как пушка в тихом лесу. Джемма задержала дыхание. Лицо Ина из комично удивленного стало принимать потрясенное выражение. Рука с чашками все-таки опустилась. Кофейная гуща быстро закапала на ковер. Секунда, две, три. Взгляд стрельнул в мию. Заметался по ней, по волосам, глазам, носу. И вниз по тощей фигурке. Ненадолго задержался на ногах. Ресницы взметнулись. И теперь уже синие глаза заглянули в глаза Джеммы. Прямо, к о л к а не мигая. «Мать твою!» Наконец, обалдело протянул Иен. «Когда ты собиралась сказать, что у меня есть сестра?»